Чести больше нет. «Десять орденов. Когда-то нас любили. Почему ты покинул нас, всемогуще? Осколок души моей, куда же ты ушел?» Записано во второй день ША-ША-ША 1171 года за пять секунд до смерти. Наблюдала светлоглазая женщина за тридцать. Восемь месяцев спустя. Когда Каладин сунул руку сквозь решетку и взял миску с баландой, в животе у него заурчало. Он протащил маленькую миску, скорее чашку, между прутьями. Понюхал ее и скривился. Клетка на колесах вновь тронулась с места. Похожую на грязь серую похлёбку делали из переваренного зерна талью. А на этот раз в ней обнаружились и засохшие кусочки вчерашней трапезы. Отвратительная пища, но другой не было. Каладин принялся есть, свесив ноги наружу и наблюдая за сменяющимся пейзажем. Другие рабы в клетке прятали свои миски, опасаясь, что кто-то на них посигнет. В первый день один из них попытался украсть у Каладина баланду. Тот чуть не сломал бедолаге руку. Теперь его никто не трогал. Вот и славно. Каладин ел пальцем, не заботясь о грязи. Перестал ее замечать много месяцев назад. Он ненавидел пробуждавшийся внутри шепоток паранойи, которая овладевала остальными. Но разве могло быть иначе после восьми месяцев побоев, лишения и зверств? Бывший воин боролся с этим безумием. Он не станет таким же, как они. Даже если все потерял. Даже если у него все отняли. Даже если надежды на спасение нет. Кое-что все же сохранит. Он живет как раб, но не обязан мыслить как раб. Каладин доел баланду. Приблизился какой-то раб, начал тихо кашлять. Их в фургоне было 10. Все мужчины, заросшие и грязные. Фургон один из трех караваней, что следовал через ничейные холмы. На горизонте сияло красновато белое солнце, точно сердце пламени в печке кузнеца. Оно отбрасывало на окружающие облака цветные блики, как брызги краски на холст. Холмы, покрытые высокой, И однообразной зеленой травой казались бесконечными. Над ближайшим курганом танцевало что-то маленькое, словно порхающее насекомое. Бесформенное и почти прозрачное. Один из спренов ветра, коварных духов, склонных являться туда, где их не ждали. Каладин напрасно надеялся, что этот спрэн заскучал и улетел. Попытавшись отбросить деревянную миску, он обнаружил, что то прилипла к пальцам. Спрен Ветра, бесформенная светящаяся лента, рассмеялся и шмыгнул прочь. Каладин выругался, дергая миску. Спрены Ветра частенько устраивали такие проделки. Он тянул и тянул миску, пока та не отлипла. И ворча вернул ее другому рабу, который немедленно начал вылизывать остатки баланды. «Эй!» – прошипел кто-то. Каладин обернулся. Раб с темной кожей и спутанными волосами осторожно подползал к нему, словно опасаясь, что тот рассердится. «Ты не такой, как другие!» Взгляд черных глаз метнулся вверх. Колбу Каладина, где были выжены три символа. Первые два составляли Тавро, которое он получил 8 месяцев назад, в последний день в войске Амарама. Третий знак был свежим и появился благодаря его последнему хозяину. Этот символ назывался шаж. Опасный. Ра прятал руку под своими лохмотьями. Нож? Нет, это смешно. Ни один из дробов не сумел бы припрятать оружие. Листочки, которые Каладин хранил в своем поясе, были единственным оружием, на какое он мог рассчитывать. Но от старых привычек избавиться нелегко. Так что Каладин следил за рукой. Я слышал, как переглядывали стражники. Продолжил Раб, подбираясь чуть ближе. У него был тих, вынужденный моргать слишком часто. «Болтали ты, пытался бежать?» «И смог?» Каладин не ответил. «Смотри!» Раб вытащил руку из-под лохмотьев. Оказалось, он держал в ней миску с остатками баланды. «Возьми меня с собой в следующий раз», — прошептал он. «И отдам тебе это!» «Половину моей еды с сегодняшнего дня и пока мы не сбежим. Прошу!» Пока он говорил, появились несколько спренов голода. Они были похожи на коричневых мух, которые порхали вокруг головы раба. Маленькие, и почти незаметные. Колодин отвернулся, всматриваясь в бесконечные холмы и беспокойную подвижную траву. Продолжая сидеть, свесив ноги наружу, он положил руку поперек прутьев клетки и уперся в нее лбом. «Ну?» – спросил раб. «Ты дурак. Будешь отдавать мне половину своей еды, слишком ослабеешь к моменту побега. Если я таковой устрою. А я не устрою, ничего не получится». «Но...» «Десять раз», – прошептал Каладин. «Десять попыток побега за восемь месяцев от пяти разных хозяев. И сколько из них закончилось удачно?» «Ну, наверное, ты все еще здесь?» Восемь месяцев рабства. Восемь месяцев баланды и побоев. С тем же успехом могла пройти вечность. Он уже почти не вспоминал армию. Рабу не спрятаться, пояснил Каладин. Не с клеймом на лбу. Несколько раз получилось сбежать, но меня всегда находили. И возвращали на прежнее место. Когда-то его называли счастливчиком, благословенным бурей. Это была ложь. Скорее наоборот, Каладина преследовали неудачи. Он поначалу отмечал привычные солдатские суеверия, но делать это становилось все сложнее и сложнее. Каждый, кого юноша когда-либо пытался защитить, погибал. Снова и снова. И положение самого Каладина стремительно ухудшалось. Лучше уж не сопротивляться. Таков его жребий. Он смирился. Смирение наделяло неким подобием силы. Свободы. Свободы безразличия. Раб в конце концов понял, что Каладин больше ничего не скажет, и отступил, принялся поедать свою баланду. Грохочущие фургоны продолжали катиться. Зелёные поля тянулись во все стороны. Но пространство вокруг было голым. Стоило приблизиться, трава пряталась. Каждый стебелек вытягивался в дыру. Похоже на булавочное отверстие в камне. Когда фургоны удалялись, траворобка выглядывала наружу и вытягивала стебельки. Поэтому клетка ехала по широкой каменистой дороге, расчищенной только для них. Здесь, далеко в нечейных холмах, великие бури были невероятно сильными. Растения научились выживать. Вот что нужно делать. Учиться выживать, собраться с духом и пережить бурю. Каладин ощутил запах потного, немытого тела и услышал звук шаркающих ног. Он подозрительно оглянулся, ожидая увидеть того же раба. Однако это был другой мужчина. С длинной черной бородой, грязный и спутанный, с прилипшими кусочками еды. Каладин укорачивал свою бороду, позволяя наемникам твалковой время от времени ее подсекать. Раб был одет в такой же, как у него ветхий коричневый мешок подпоясанной веревкой. Глаза у него, конечно же, темные. Возможно, глубоко темно-зеленого цвета. Хотя с темными глазами, но и раз это определить трудно. Они все казались карими или черными, если не взглянуть на них в правильном свете. Незнакомец отпрянул, скинув руки. На одной ладони у него проступила сыпь, очень яркая на бледной коже. Видимо, он приблизился, потому что услышал, как Каладин разговаривает с другим товарищем по несчастью. Молодой воин с первого дня вызывал у всех рабов одновременно страх и интерес. Каладин вздохнул и отвернулся. Раб нерешительно сел рядом. «Прости, друг, но я хочу спросить, как ты стал рабом? С ума схожу от любопытства. Мы все с ума сходим. Судя по говору, и темным волосам он был о лете, как и Каладин, как и большинство рабов. Юноша промолчал. «Вот я, к примеру, украл стадо чулов», — продолжил мужчина. Его хриплый голос походил на шелест бумаги. «Взял бы одного, меня бы просто побили». «Но целое стадо 17 голов». Он тихонько хихикнул, восхищаясь собственной отвагой. В дальнем углу фургона кто-то снова закашлялся. Они все здесь выглядели жалко, даже для рабов. Слабые, больные, тощие. Некоторые пытались сбежать, хотя только у Каладина было клеймо «Шаш». Самые никудышние из никудышней касты, купленные с невероятной скидкой. Скорее всего, их везли для перепродажи в отдельные края, где отчаянно не хватало рабочих рук. Вдоль побережья за ничейными холмами множество маленьких независимых городов. Где о воринских правилах обращения с рабами вряд ли кто-то слышал. Путешествовать по этим землям было опасно. Они никому не принадлежали. Твалкф мог легко нарваться на безработных наемников, срезая путь через открытые пространства и держась вдали от обычных торговых трактов. Здесь полно людей без чести, которые не побоятся прикончить работорговца и его рабов ради нескольких чулов и фургонов. Люди без чести. Остались ли еще другие? – Нет, – подумал Каладин. – Честь умерла 8 месяцев назад. – Ну? – не отставал мужчина с лохматой бородой. – Из-за чего ты угодил, рабы? Каладин снова уперся рукой в прутья клетки и спросил. – Как тебя поймали? – Это вышло случайно, – сказал раб. Парень не ответил на его вопрос, но все-таки заговорил. Уже хорошо. Из-за женщины. Следовало догадаться, что она меня сдаст. Не надо было красть чулов, слишком медленные. Взял бы лучше лошадей. Чулок крат расхохотался от души. Лошади! Я что, похож на безумца? Если б меня поймали на такой краже, то повесили бы. С чулами, по крайней мере, отделался арабским клеймом. Каладин покосился на раба. Клеймо у того на лбу было старше его собственного. Кожа вокруг шрама побелела. Что это за сочетание? «Сасмаром», – прочитал Каладин. Так назывались владения великого лорда, где этого человека заклеймили. Мужчина потрясенно уставился на него. «Ого! Ты умеешь читать глифы?» Несколько ближайших рабов от изумления зашевелились. «Друг, да твоя история должна быть еще интереснее, чем я думал!» Каладин взглянул на траву, что колыхалось на ветро. Когда ветер усиливался, самые чувствительные стебли тотчас же шмыгали в норке. И пейзаж делался пятнистым, словно шкуры плешивой лошади. Докучливый спрэн ветра все еще вертелся поблизости. Летел от пятна к пятну. «Как долго он уже преследует Каладина?» «По меньшей мере два месяца. И весьма странно. Может, это другой спрэн. Их невозможно отличить друг от друга». «Ну так что?» – с намеком спросил Рэп. «Почему ты здесь?» «По многим причинам. Неудачи, убийства, предательства. Наверное, почти с каждым из нас было то же самое». Вокруг него несколько мужчин согласно заворчали. У одного ворчание перешло в резкий кашель. Постоянный кашель всплыла в памяти Каладина, сопровождаемый сбытками мокроты и ночным лихорадочным бредом. Скорее всего, кашель скрижетун. Понял? пробормотал общительный раб. Видимо, стоит задать вопрос по-другому. Мать меня всегда учила выражаться поточнее, говорить, что думаешь, и просить, что нужно. За какое преступление ты получил первое клеймо? Колодин выпрямился. Чувствую, как что-то подстукивает под днищем катящегося фургона. Я убил Светлоглазого. Его безымянный напарник снова присвистнул. На этот раз уважительнее. Странно, что тебе сохранили жизнь. Рабом меня сделали не за убийство. Все дело в другом Светлоглазом, которого я не убил. Это как же? Каладин покачал головой и перестал отвечать на вопросы Болтуна. Мужчина в конце концов побрел в последнюю часть фургона, где сел и уставился на свои босые ноги. Много часов спустя Каладин сидел на прежнем месте, бездумно щупывая глифы на лбу. Так проходила жизнь в этих проклятых фургонах. День за днем. Первые клеймы зажили давным-давно. Но кожа вокруг знака шаш оставалась красной, воспаленной и покрытой струпьями. Клеймо пульсировало почти как второе сердце. Болело сильнее, чем ожог, который он заработал ребенком, схватив горячую рукоять котелка на кухне. Исправно заученные наставления отца о том, как следует заботиться об ожоге, крутились где-то на задворках памяти. Нанести бальзам, чтобы предотвратить заражение. Промывать раз в день. Эти воспоминания не утешали, а раздражали. У него не было ни сока четырехлистника. Ни листерового масла, даже воды нет, чтобы умыться. Те части раны, что покрылись трупьями, натянули кожу. Лоб был в постоянном напряжении. Калладин несколько минут не мог провести без того, чтобы не морщиться, и тем самым беспокоил рану. Он привык то и дело вытирать кровь, выступавшую из трещин. Правую руку покрывали бурые пятна. Будь у него зеркало, он бы, наверное, разглядел маленьких спренов гниения вокруг раны. На западе зашло солнце, но фургоны продолжали катиться. Фиолетовая салаз выглянула из-за горизонта на востоке. Поначалу неуверенно, словно проверяясь, исчезло ли солнце. Ночь выдалась ясная. Звезды трепетали в небе. Шрам Тальня, после темно-красных звезд, отчетливо выделявшихся на фоне мигающих белых, в это время года стоял высоко. Раб, что кашлял днем, опять принялся за свое. Изнуряющий, влажный кашель. Когда-то Каладин немедленно бросился бы на помощь. Но теперь что-то в нем сломалось. Столько людей, которым он пытался помочь, мертвые. Казалось, вопреки доводам рассудка, что этот человек, скорее всего, выздоровеет без его вмешательства. Он подвел Тиена, потом до лета и своих людей, после десяти разных групп рабов, и теперь было трудно отыскать в себе желание попытаться еще раз. Через два часа после восхода первой луны Твалкв наконец-то объявила о привале. Два его наемника-головореза слезли со своих мест на крыше фургонов и принялись разводить небольшой костер. Тощий Таран, мальчик-слуга, занялся чулами Громадные панцирные были почти такими же большими, как сами фургоны. Они улеглись, спрятались на ночь в свои раковины, не забыв прихватить полные клешни зерна. И вскоре превратились в три холма во тьме. Отличить их от валунов было бы трудно. Наконец пришла очередь рабов. Твал в каждому давал ковш воды, убеждаясь, что его имущество в добром здравии. В по крайней мере настолько добром, насколько это вообще возможно для таких бедолаг. Твалкв начал с первого фургона, и Каладин запустил пальцы в самодельный пояс. Проверяя на месте ли спрятанные листья, они послушно захрустели, жестокие и сухие, царапая кожу. Каладин по-прежнему не знал, что собирается с ними делать. Он схватил их случайно, когда получил дозволение выйти из фургона и размять ноги. Наверняка никто в караване не узнал «Черногибник». Три узких листочка на острие шипа, так что риск был невелик. Каладин рассеянно вытащил листья и, держа их на ладони, потер указательным пальцем. Перед использованием «Черногибник» нужно было высушить. Зачем он их взял? Хотел дать Твалкфу и тем самым отомстить? Или держал на всякий случай, если вдруг дела пойдут совсем плохо и надоест терпеть? Я ведь не пал так низко. Подумал он. Это был всего лишь инстинкт. Хватай оружие, если оно рядом. И не важно, что необычное. Вокруг царила ночная тьма. Салас – самая маленькая и тусклая из лун. И хотя ее фиолетовый цвет вдохновил бесчисленных поэтов, она не позволяла даже как следует разглядеть собственную руку вблизи от лица. «Ух ты!» Раздался тихий женский возглас. «А это что?» Полупрозрачное существо размером с ладонь выглянуло из-за края телеги рядом с колладином, а потом забралось внутрь фургона. Будто вскарабкалось по высокой скале. Спрэн ветра принял облик молодой женщины. Спрены побольше могли менять форму и размер. С острыми чертами лица и длинными развивающимися волосами, которые у нее за спиной превращались в туман. «Она». Каладин вдруг понял, что воспринимает спрена ветра как ее. Была сочетанием бледно-голубого и белого и носила простое платье. Белое и струящееся, длиной до середины икры. Словно девочка-подросток. Как и волосы, у подола она растворялась в тумане. Ноги, руки и лицо были очень четкими, телосложение изящным. Каладин нахмурился, разглядывая духа. Спрены жили повсюду. Большую часть времени на них просто не обращали внимания, но этот явно отличался от остальных. Девушка Спрен поднималась, словно по невидимой лестнице, пока не достигла высоты, откуда могла смотреть на ладонь Каладина. И он сжал пальцы, пряча черные листья. Она обошла его кулак по кругу, хотя дух мерцал, словно после послеобраз солнца, и ее тело не излучало собственного света. Спрен наклонилась, разглядывая его руку с разных сторон. «Будто ребенок в поисках спрятанного леденца!» «Что это такое?» Ее голос был тихим, как шепот. «Ты можешь мне показать? Я никому не расскажу». «Это сокровище? Ты отрезал кусочек от покрывала ночи и спрятал его?» «Это сердце жука! Маленькое, но сильное!» Он ничего не сказал. И Спрен ветра надула губы. Взмыло воздух, хоть у нее и не было крыльев, и, зависнув перед его лицом, уставилась прямо в глаза. «Каладин, почему ты делаешь вид, будто меня нет?» Он обомлел. «Что ты сказала?» Спрен лукаво улыбнулась и отпрыгнула, превратившись в длинную синевато-белую светящуюся ленту. Заметалась меж прутьев, кружась в воздухе, будто кусочек ткани, пойманный ветром, а потом шмыгнула под фургон. «Забери тебя, буря!» — воскликнул Каладин, скакивая. «Дух!» «Что ты сказала? Повтори!» «Спрены не называют людей по имени. И вообще неразумны. Большие, вроде спренов ветра и реки, могут подражать голосам и мимики, но на самом деле не умеют думать. Они...» «Вы это слышали?» — спросил Каладин, поворачиваясь к собратьям по клетке. «Он мог здесь встать в полный рост, остальные безвольно лежали, ожидая своей порции воды». Парень не получил ответа, если не считать бормотания, призывающего вести себя тише, и кашля больного в углу. Даже недавний друг Каладина не обратил на него внимания. Раб впал в оцепенение, уставившись на свои ноги, время от времени шевеля пальцами. Может, они и не видели Спрена. Возможно, эти негодники могли делать себя видимыми лишь тем, кого мучили. Каладин опять уселся, выставив ноги наружу. Спренд действительно назвала его по имени. Но, несомненно, она только повторила то, что слышала раньше. Хотя никто из находившихся в клетке не знал, как его зовут. Возможно, я схожу с ума. Подумал Каладин. Вижу то, чего нет. Слышу голоса. Он глубоко вздохнул и открыл ладонь. Отжатия листья помялись и сломались. Надо спрятать, пока не... Они... «Интересные листочки», — сказал тот же женский голос. «Они тебе очень нравятся, да?» Каладин подпрыгнул и огляделся по сторонам. Девушка Спрэн висела в воздухе прямо рядом с его головой, и белое платье трепетало не на ветру. «Откуда ты знаешь мое имя?» — требовательно спросил Каладин. Спрен не ответила. Пошла по воздуху к прутьям. Выглянула наружу и посмотрела на твалква работорговца, который поил последних рабов в первом фургоне. Потом снова перевела взгляд на колодина. «Почему ты смирился? Ты раньше боролся, а теперь перестал». «Тебе-то какое дело, дух?» Она склонила голову на бок. «Не знаю», — судя по голосу, сама удивилась. «Но мне и впрямь есть дело. Странно, да?» Это было более чем странно, что ему следует думать о Спрене, который не только использует имена, но похоже помнит то, что сам Каладин делал много недель назад. Каладин, ты ведь знаешь, что люди не едят листья? Она скрестила полупрозрачные руки на груди, потом опять склонила голову на бок. Или едят, я не помню. Вы такие забавные? Пихаете в рот всякие штуки а потом другие штуки из вас выходят, когда вы думаете, что никто не видит. «Откуда тебе известно мое имя?» прошептал он. «А тебе?» «Оно... мое. Мне дали его родители. Не знаю». «Ну так и я не знаю». Она кивнула, словно одержала победу в серьезном споре. «Ладно», сказал он. «Но почему ты назвала меня по имени?» «Потому что это вежливо. А ты невежливый!» «Спрены не знают, что это такое!» «Ну вот!» — сказала, она, тыкая в него пальцем. «Невежливый!» Каладин моргнул. «Что ж, он далеко от родных краев. Ступает по чужеземному камню, ест чужеземную еду. Может быть, обитающие здесь спрены не похожи на тех, кого он видел дома. «Так почему ты перестал бороться?» Спросила она, спорхнув на его ноги и глядя снизу вверх. Каладин не почувствовал ее веса. «Я не могу бороться», – тихо проговорил он. «Раньше мог». Парень закрыл глаза и уткнулся лбом в прутья клетки. «Я устал. Я так устал». Он не имел в виду физическое изнеможение, хотя 8 месяцев на объедках почти лишили его силы. Приобретенный за время войны, Каладин просто чувствовал усталость. Даже когда удавалось выспаться. Даже в те редкие дни, когда он не был голоден. Не мерз и не приходил в себя после побоев. Он так устал. Ты раньше уставал. Дух. Я потерпел поражение. Каладин плотно зажмурился. Зачем ты меня так мучишь? Они все мертвы. Кен и Долет, а до них Такс и Такерс и Тиен. И до Тьена кровь на его руках и тело девочки с бледной кожей. Рабы поблизости забормотали, решив, похоже, что товарищ по несчастью сошел с ума. Кто угодно мог привлечь внимание Спрена, но всем с детства было известно, что общаться с ними бессмысленно. Может, он и впрямь обезумел. Стоило этого желать. В безумии можно спрятаться от боли. Но почему-то оно его ужасало. Колодин открыл глаза. Твалкв наконец-то соизволил подойти к последнему фургону с ведром воды. Грозный кореглазый мужчина чуть хромал при ходьбе, видимо, когда-то сломал ногу. Он был тайленцем, а у всех тайленских мужчин одинаковые белоснежные бороды, независимо от возраста или цвета волос, и белые брови. Эти брови вырастают очень длинными, и тайленцы заправляют их за уши. Потому у Твалкфа в черных волосах выделялись две белые пряди. Его одежда – полосатые черно красные штаны, темно синий свитер, вязаная шапочка того же цвета. Явно не дешевая. но сильно потрёпанная. Может, он раньше не был работорговцем. Эта жизнь, купля, продажа человеческой плоти, похоже, меняла людей. Она изнашивала душу, даже если при этом наполняла кошелек. Твалк вдержался подальше от Каладина. Поднял выше масляный фонарь, чтобы рассмотреть кашляющего раба в передней части клетки, позвал своих наемников Блад! Колодин не знал, зачем запомнил их имена. Неторопливо приблизился. Твалк что-то ему негромко сказал, кивая на раба. На похожем на каменную плиту лице блата плясали тени. Он кивнул и снял с пояса дубинку. Спрен ветра приняла форму белой ленты и шмыгнула к больному. Она крутилась некоторое время. Потом спикировала на пол и снова превратилась в девушку. Наклонилась, изучая человека. Но в точности, как любопытный ребенок. Каладин отвернулся и закрыл глаза, но он по-прежнему слышал кашель. Голос отца в его памяти произнес внятно и точно. «Чтобы вылечить кашель с скрижетун, пропиши две пригоршни измельченного в порошок кровоплюща ежедневно. Если его нет, обеспечь пациенту достаточное питье, желательно с добавлением сахара. Если пациент будет много пить, он скорее всего выживет. Болезнь кажется гораздо страшнее, чем есть на самом деле. Скорее всего выживет». Кашель продолжался. Кто-то открыл замок на двери. Знают ли они, как помочь этому человеку? Такой простой способ. Дайте ему воды, и он будет жить. Не имеет значения. Лучше не вмешиваться. Люди, умирающие на поле боя. Молодое лицо, такое знакомое и родное, обращено к колладину в поисках спасения. Рана от меча на шее сбоку, Всадник в осколочных доспехах, несущийся сквозь ряды солдата Марама. Кровь, смерть, крах, боль. И голос его отца. Ты действительно бросишь его, сын? Позволишь умереть, когда мог бы помочь? Забери меня, Буря! Стойте! Заорал Каладин, вскакивая. Другие рабы отшатнулись. Блад прыгнул внутрь, захлопнул дверь клетки и поднял дубину. За спиной наемника, словно за щитом, прятался от Валков. Каладин глубоко вздохнул. Сжал листья в ладони, а другой выдер с лба струйку крови, пересек маленькую клетку, топая босыми ногами по доскам. Блад внимательно следил за тем, как Каладин опустился на колени возле больного. В неровном свете фонаря можно было разглядеть длинное лицо со впавшими щеками и почти бесцветными губами. Раб кашлял мокротой, зеленоватой и густой. Каладин ощупал его шею в поисках припухлостей. Потом проверил тёмнокарие глаза и сказал. «Это называется кашель-скрижетун. Он выживет, если давать ковш воды каждые два часа на протяжении пяти дней или около того. Если придется, поить насильно. И добывать сахар, если есть». Блад почесал мощный подбородок. Потом бросил взгляд на невысокого работорговца. «Вытащи его», — сказал Твалк. Больной раб проснулся, когда Блад отпирал клетку. Наемник махнул дубиной, приказывая колодину отступить, и тот с неохотой подчинился. Опустив нехитрое оружие, Блад взял мраба под мышку и выволок наружу, не спуская с парня напряженного взгляда. В последней попытке к бегству, организованной Каладином, участвовало 20 вооруженных рабов. За такое следовало бы казнить, но его хозяин заявил, что бывший воин занимателен, заклеймил его отметенные шаши и продал за грошей. Всегда находилась какая-то причина, чтобы Каладин выжил. В то время, как те, кому он пытался помочь, умирали. Кто-то мог бы счесть подобное благословением, но сам Каладин видел лишь мучительную иронию судьбы. У прежнего хозяина ему доводилось беседовать с рабом Запада. Селайцем, Который рассказывал о легендарной старой магии и её проклятиях. Может, его угораздило навлечь на себя что-то подобное. «Не дури!» Приказал себе Каладин. Дверь клетки вернулась на прежнее место, щелкнув замком. Клетки необходимы. Твалкву приходилось защищать свое хрупкое имущество от великих бурь. У клеток были деревянные боковины, которые вытаскивали и закрепляли в преддверии яростных порывов ветра. Блад подтащил рыба к костру, к непочатому бочонку с водой. Колодин почувствовал облегчение. «Ну вот», – подумал он. «Возможно, ты еще можешь кому-то помочь. Возможно, есть причина не быть безразличным». Колодин разжал пальцы и посмотрел на раскрошившиеся черные листья на ладони. Они ему не нужны. Подсыпать их питьет Валкву не только сложное, но и бессмысленное дело. «Разве ему и впрямь хочется, чтобы работорговец умер? Чего он этим добьется?» Послышался негромкий треск. Потом звук «Потише». Словно кто-то уронил мешок с зерном. Каладин скинул голову, устремив взгляд туда, где Блад положил больного. Наемник снова поднял дубину и резко отпустил, расколов череп раба. Ни вопля боли, ни мольбы о пощаде. Во тьме тело несчастного обмякло. Блад небрежно поднял труп и закинул на спину. «Нет!» – завопил Каладин, бросаясь через всю клетку и обрушиваясь на прутья. Твал вгрелся у костра. «Забери тебя, буря, ублюдок, он мог выжить!» Работорговец посмотрел на него и неторопливо подошел, поправляя свою синюю вязаную шапочку. «Понимаешь, из-за него вы бы все заболели». У Твалква был легкий акцент. Он делал слишком короткие паузы между словами и неправильно ставил ударение. Каладину всегда казалось, что таленцы говорят невнятно. «Я не мог потерять целый фургон из-за одного человека». «Он был не заразен!» — воскликнул Каладин, снова ударяя кулаком по прутьям. «Если бы кто-то из нас мог заболеть, это бы уже случилось!» «Надеюсь, не случится. Думаю, его было не спасти». «Я же сказал тебе, что это не так!» «Дезертир, а почему я должен верить тебе?» — с веселым изумлением спросил Твалкф. «Человеку, у которого в глазах тлеет ненависть, ты бы меня убил!» Он пожал плечами. «Наплевать! Главное, чтобы вы были достаточно сильными, когда начнутся торги. Ты должен меня благодарить. Я спас тебя от болезни, которая поразила этого человека». «Я поблагодарю твой могильный курган, что самый насыплю!» — ответил Каладин. Твалк улыбнулся и направился обратно к костру. «Береги свою ярость, дезертир, и свою силу. За тебя хорошо заплатят, когда мы прибудем на место». «Только если ты доживешь», – подумал парень. Твалк всегда кипятил остатки воды из ведра, которые использовал для рабов. Подвешивал над огнем и делал себе чай. И если Каладин устроит так, что ему дадут воду последним, можно измельчить листья и бросить их в... Каладин застыл и перевел взгляд на свои руки. Поддавшись гневу, он забыл, что продолжает сжимать черногибник. Сухие листья рассыпались, когда он бил кулаками по прутьям клетки. Лишь несколько кусочков прилипли к ладоням. И этого ни на что не хватило бы. Парень резко повернулся. Пол клетки был грязным и сырым. Если листья и упали на него, собрать их не представляется возможным. Возможно, внезапно поднялся ветер и выдул пыль. Крошки и грязь из фургона в ночь. Опять ничего не вышло. Каладин рухнул обратно на прутья клетки и уронил голову, переживая свое поражение. Проклятый спрэн ветра продолжал носиться вокруг, и вид у духа был удивленный.